Глава 14. Утром Луганские прибыли в наше представительство. Отец и дочь не понимали, в чем смысл подобного неожиданного приглашения, но ничего хорошего не ждали, поэтому оба были на Слав, начал разговор Борис издалека. Мы с тобой вместе через многое прошли. Было все. Общие дела, претензии, конкуренция только всегда умудрялись оставаться друзьями. Так ведь? Да. К чему такая прелюдия? К тому, что после сегодняшнего разговора мы можем перестать ими быть. Более того, ты сможешь легко выиграть эти выборы, не дожидаясь следующих. Что-то мне хочется встать и прекратить эту намечающуюся опасную беседу. Нет, придется все выслушать, хотя мне самому нелегко ее вести. И Злата должна услышать. Это касается не только нас с тобой, но и будущего славянского княжества. Начну с первой шокирующей новости. Он, показал Борис на меня, не является кровным наследником рода Тулиных. Это двойник из программы зеркало. Настоящего своего сына я убил. Как! вскочил со своего места ошарашенный боярин. И ты так спокойно заявляешь о своем поступке? Да ты хоть... Сядь. Я не договорил. Начну с самого начала. Мой настоящий сын Ратибор Тулин оказался предателем не только рода, но и всего государства. Те покушения на глав и их наследников, из-за которых началась операция «Зеркало», были совершены при его содействии. Как только я выяснил это, то сразу же взял в оборот. Был раскрыт серьезный заговор представителей некой секты, поклоняющихся существу по имени Неназываемый. Кстати, Злата столкнулась с ними на Немане. Ты в курсе? Встал выбор – признаться в грехах сына и развалить рот Тулиных или принять двойника в рот. Тем более, что парень оказался достойным человеком. Чтобы ты выбрал, как глава Луганских свались на тебя такая беда, На наш род подобная мерзость никогда не сойдет. И все же. Покаяться, вызвав смуту. Или выдать двойника за сына, чтобы распутать заговор и сохранить спокойствие в стране. Неважно. Понимаю, к какому ответу ты меня подводишь, Борис. Я бы выбрала двойника, отец. Неожиданно подала голос боярышня. Ради сохранения рода стоит пожертвовать некоторыми правилами. Иногда даже пойти на преступление. — Давай дослушаем князя, а потом сделаем собственные выводы, оставив эмоции в стороне. Неспроста же нам открыли эту тайну. Боюсь, что услышим еще немало интересных откровений, которые мне заранее не нравятся. — Хорошо. — немного успокоился Славута и сел, скрестив руки на груди. — Выслушаю, но ни в чем участвовать не буду. — Придется, Слав. — грустно покачал головой Борис. — Всем нам придется. Есть очень нехорошая информация, которую сегодня ночью подтвердил мой лучший аналитик Артемий, вы его знаете. Ожидается в ближайший месяц война родов. Чушь! Не вижу никаких серьезных разногласий в Думе, чтобы за оружие хвататься. Ты не понял. Будем сражаться бок о бок против тех, кто готовит переворот. Сектанты неназываемого нанесут удар в день выборов или где-то рядом с ним, когда обстановка и неразбериха накалятся до предела. Среди родов однозначно есть предатели, которые желают получить власть любой ценой, поэтому пошли на сговор с неназываемым. А то, что тихо сейчас в думе, удар в спину отбить труднее всего. Имен, к сожалению, предоставить не могу. У сектантов конспирации на высшем уровне. Далее прозвучал очередной длинный рассказ о моих похождениях и обо всем том, что мы нарыли про сектантов В процессе повествования славуто Луганский все больше заводился, вслушиваясь в историю. Когда Борис закончил, он раздраженно встал и произнес «Это все слова! То, что твоя ведунья Маруша рассудком двинулась, никак не может быть доказательством наличия заговора некоего неназываемого!» Сдается, что ты с какими-то своими мутными целями подогнал события под сказочку. Что ты задумал, Борис? Сделать себя великим князем пожизненно с последующей передачей трона наследнику, выставив род Тулиных спасителем славянского княжества и убрав конкурентов? И еще. Я не верю, что Ротибор не настоящий. Ты слишком серьезно всегда относился к безопасности рода, чтобы допустить чужака в наследники. Подожди, отец перебил его задумчивое злато. — Скажи, Борис, перед своим уходом из княжича Рад намекал на какой-то поводок, который ты держишь в руках. О чем это он? — «Хм... Ладно, скажу и про это, пусть и стыдно признаваться. Да чего уж теперь. славу -то прав. Я всегда недоверчиво относился к посторонним людям. Ратибор находится под кровавой клятвой. Как только он еще двойником появился в нашем мире, то я сразу же провел обряд в целях обезопасить рот от чужака. Поэтому и смотрел спокойно на ваши выкрута с народным княжичем, зная, что в любой момент могу все прекратить. Последняя несанкционированная выходка с народным ополчением окончательно переполнила чашу терпения, и я отдал сыну приказ ничего не предпринимать без моего разрешения. К сожалению, он просчитал все заранее и успел передать бразды правления княжичам тебе. «Теперь многое становится понятным», задумчиво произнесла боярышня, внимательно посмотрев на меня. «Круто с тобой обошлись». «Ага!» — вдруг взвился Луганский. «Ты назвал его своим сыном! Значит, про двойника ложь! И все остальное тоже неправда!» «Нет, Слав...» Теперь считаю его действительно своим сыном. Безо всяких там различных «но». Даже Рада приняла нового Ратибора в свое сердце. И остальные, знающие правду, признали родичем. Делай выводы, стоило ли поменять предателя на достойного человека, близкого нам по духу. «Пойдем, дочь!» — схватил боярин Злату за руку. «У Тулиных нам больше делать нечего!» «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» — спросил меня отец, как только Луганские покинули представительство. «Ничего. Теперь думать будет словуто «Да, такие перспективы перед ним открываются. Но боярин — человек хоть и вспыльчивый, недоверчивый, но очень осторожный. Уверен, что сотню раз перепроверит мои слова, взвесят свою выгоду при различных вариантах действий, и лишь после этого примет окончательное решение. На какое-то время о Луганских можно забыть. Если Славуто в течение ближайших двух-трех дней не примет новое положение дел, то перебираемся в Тулу и составляем планы по обороне родовых земель. Не думал я, что так мое княжество закончится. Позорище. Предлагаю посмотреть на проблему под другим углом. Даже если боярин не согласится, не поверив в опасность, то ничего не изменится в планах сектантов. Все равно государственного переворота и родовых войн не избежать. Если род Тулиных погасит их в зародыше, то, как интересно заметил Славута, у тебя будет шанс стать бессменным великим князем. Многие главы не дураки и поймут, что боярская раздробленность приведет к уничтожению их родов внешними врагами. Еще и не неназываемого добавляются На этом можно хорошо сыграть. Заодно и Луганских нейтрализуем, выдав после разборок информацию, что они тоже знали о предательстве в Думе, но палец о палец не ударили. Доверие к Славуте рухнет в пропасть. Что ему останется делать? Либо засунув гордость в собственную задницу, прийти к тебе на поклон, признав власть Тулиных. Либо остаться в одиночестве и ослабить рот настолько, что его быстро сомнут западники или доморощенные конкуренты, так как помощи ждать будет не от кого как все просто у тебя получается рад пришел захотел сделал нет это такая путаница из интриг открытого противостояния будет что нас самих на плаху приведет сами можем в одночасье сгинуть я и не говорю что легко просто показываю еще одно направление а дорогу позже построим зачем зацикливаться на обороне если есть возможности к атаке может ты прав Грустно хлопнул отец меня по плечу. Знаешь, Ратибор, в одном я точно не сомневаюсь. В том, что сделал правильный выбор, признав тебя сыном. Отличный глава рода уже сейчас мог бы получиться. Спасибо, батя. Давай лирику оставим до лучших времен, а сейчас готовься снова ругать меня. За что? Скажи, насколько теперь есть шанс стать мне этим самым главой рода? Практически никакого. Если всплывет правда, то ни один род не признает тебя. И я про то же. Так стоит ли экономить наследника? Есть Маруша, имеющая некую информацию по секте неназываемого. Она нам может очень помочь. Нужно постараться извлечь ее любыми способами. Я придумал один, признаюсь, очень опасный эксперимент. Фатта сказала, что не смогла через меня подключиться к нашей с Марушей связи. Блоки ей мешают. Если сниму их то можно и мое сознание доставить в эту полость. Самому мне знаний и силёнок не хватит подобное провернуть. Уже на месте снова ставлю блоки и захожу в это нефтяное море неназываемого. Утверждать стопроцентно не буду, но есть шанс найти в нем порабощенную ведунью и вызволить из плена». «Верно ты заметил. Подзатыльник знатный хочется отвесить за такие идеи». Но я уже напсиховался сегодня, так что буду просто внушать прописные истины. Первое. Фата второй раз туда не сунется. Она слишком опытная, чтобы не понимать степени опасности. Другой менталист даже близко не сравнится по силе с матушкой. Второе. Допустим, что произошло чудо, и ты отыскал Марушу. Где гарантия, что она вернется в свое неживое тело, а не погибнет? Может и свихнуться окончательно. В любом случае информация будет недоступна. Третье и самая поганенькая. Твои блоки пробиваемы, иначе клятва крови не подействовала бы. Мощь неназываемого на уровне божественной, так что он с удовольствием и тебя пленит, а потом во всей красе заявится сюда, сам его доставишь. Все верно, Борис, согласился я. Но кто тебе сказал, что собираюсь использовать Фатту или другого менталиста? Есть некоторые особи, которые круче всех будут. Богиня марана например. Персонаж сложный, но иногда договорной. У меня имеется стойкое подозрение, что она сильно заинтересована во всей этой ситуации, иначе не помогла бы мне пару раз. «Сдурел! Связываться с хозяйкой зимы себе дороже выйдет!» «Не проблема. Я ей и так уже должен». «Что ты ей наобещал? Почему мне не сказал?» «Ничего». «Ничего, поэтому и не говорил. Все равно изменить прошлое нельзя. Тем более выбор был небольшой, либо подыхай, либо помощь богине смерти». «Понятно. Я подумаю над твоими словами. Свободен». Вечером Борис сам явился ко мне и сходу заявил. «Готовься. Сейчас сделаю дополнение в клятве крови о твоей смерти». «Значит, все-таки согласен, что есть смысл вытаскивать Марушу?» «Значит, да. Все летит под откос». Полчаса назад не выдержал и попытался связаться с боярином Луганским. Думал, что хоть немного славу остыл. Но он отказал мне в разговоре. Полагаться на других нет времени. Нужно действовать своими силами. Закатав рукава, отец опять совершил обряд, во время которого я почти ничего не почувствовал. Получается, что мои выводы верны. Если желания совпадают с приказом, то клятва крови воздействует безболезненно, легко пробивая блок морлов». «За мной», — немного отдохнув, приказал князь. Мы с ним спустились на секретный подземный этаж и прошли в камеру, где содержалась Маруша. «Здесь и будешь проводить свой эксперимент», — пояснил он. Если что-то пойдет не так, то все здесь спалим истинным огнем, стены выдержат. Что тебе нужно для подготовки? — Ничего. Готов начинать. Хотя немного комфорта не помешает, а то еще со стула свалюсь и лоб Ну тогда, сын, — обнял меня Борис, — попрощаемся на всякий случай. — Видят боги, не такую судьбы тебе хотел. — Матери знают? — Нет. Бремя их горе возьму на себя, чтобы твоего настроя не сбивать. После этих слов он вышел, оставив меня одного. Я сел в большое удобное кресло, поставленное заботливыми волхвами, и расслабился. Слияние с Навью в этот раз произошло достаточно легко и быстро, видимо, совершенствуюсь. — Долго же ты собирался? — ехидно заявил мгновенно показавшаяся хозяйка зимы. Неужто смелости не хватало, личинка? Времени и данных. Значит, ждала меня? А куда деваться? Мимо все равно пройти не смог бы. Как понимаю, сейчас опять об одолжении просить будешь. Наоборот, предлагаю помощь. И не стоит мне говорить, что у тебя нет интереса к неназываемому. Как его настоящее имя? Не поделишься? Что ты знаешь о Велесе? «Ну, — задумался я, вспоминая легенды, — один из ваших скотом заведует, а также может легко перемещаться между Навью, Правью и Явью. Еще с Перуном он сильно поссорился, и разразилась божья битва, где бог громовежец победил скотника. Что-то подобное я и предполагала. На самом деле все было не так. Начну издалека». Около четырех тысяч лет назад к нам явились знакомые тебе Морлы. Так и знал. И тут они отметились. Не перебивай. Не знаю, чем провинилась наша планета. Точнее, уже знаю, но это второстепенно сейчас. Так вот, пришел от Морлов вызов. Сотни наших бойцов против их десятка. Странно. В моем случае один на один еще раз вякнешь? рта лишишься. Какие условия ставить для испытания, морлы сами выбирают, исходя из расчета вероятностных исходов ситуации, если по-простому. В нашем случае была сотня против десятка. Раз ты припомнил свой случай, то, замечу разницу, мы сражались реально насмерть до последнего погибшего на одной из сторон. Да и не сами морлы нам противостояли, а другие существа — Огромные шестирукие обезьяны, которых тоже выцепили проходить свое испытание. Из оружия только холодное. Само сражение пересказывать не буду, к делу не относятся, но в результате победили мы. Остались из сотни выбранных я, Перун, Сварогич, Живо, Хорс, и стребинара бог, которого на этом участке земли люди потом обозвали стребог, чтобы языки не ломать. Ты да нас всех теперь по-разному везде называют. Также Велес. Задавай вопросы. Вижу по глазам, что сейчас лопнешь, не высказавшись. Вообще все не так. А как должно быть? Как в рукописях изначальных, в учебниках. Иногда ты поражаешь меня своей тупостью. Откуда люди узнали про жизнь богов? Сами между ними ходили и записывали, журналистами прикинувшись? Нет. То, что предоставили и мы, то и пользуют. Еще от себя тины со временем добавляют. И чем древнее манускрипт, тем больше верит в истинность всякой ерунды состряпанной. Что ты знаешь про бой Перуна и Велеса? Коров не поделили. Осерчал Перун и стал гонять Велеса, покуда тот не спрятался. А теперь вдумайся. Два высших существа лупят друг другу морды из-за стада. Ну, кто же вас богов поймет. Может, вы зоофилы, раз половина от тех самых коров родились. От других. Неважно. Точнее, никто ни от кого не рождался. Это фольклор людской. А дело было так. Когда нас осталось после битвы Семера, то морлы дали нам свои дары, практически как тебе, но в большем объеме, и оставив землю в нашем ведении. А вот сейчас мне стало обидно, что обделили. «Снова заткнись!» Управлять планетой не самое лучшее занятие, особенно когда она практически выжжена после глобальных войн и людская популяция находится на грани вымирания. Мы, будущие так называемые боги, чтобы упорядочить управление, разделили ответственность по стихийно-энергетическим секторам. Начали наводить порядок. Я отвечаю за энергию свободных душ, живо завселенных в тело. Хорс превратился в бога солнца и контролирует все, что связано с огнем твой стрибок подвязан на воздушную тему, ну и так далее. Контроль и координацию обеспечивал Велес. В какой-то момент с ним что-то произошло, то ли реально спятил, то ли неправильно решил очередное уравнение энтропических потоков, но решил подмять все под себя. Вот тут битва и случилась, когда остальные не поддержали его притязания на единоличное лидерство. Восстанавливаемая Земля опять скатилась к черте, за которой начинается ее полное разрушение. Но один против шестерых, не лучший расклад сил, успели до начала катастрофы Велеса обезвредить. Убили? Нет. Он создал защиту, которую возможно уничтожить лишь вместе со всеми уровнями этой планеты. С явью, правью, навью, если не понял. А мы просто наложили свою защиту на его, заточили, так сказать, в темницу. После этого стали заново возрождать цивилизацию, также работая по своим секторам, но уже без координатора, объединившись в одну многоуровневую сеть. Или лучше будет сказать, в рой, как у Морлов. Нас всего шестеро, остальные боги выдуманные. Ввели их как переменные для того, чтобы энтропия развивалась в нужном русле. Не понимаю. Знаю. Просто ставлю перед фактом твои слабенькие мозги. Я не об этом. Почему Велес не исчез из людской памяти и все так же считается Богом? Потому что он есть и никуда деваться не собирается. Это нужно обязательно учитывать в расчетах. Стоп!» Поднял я руки вверх. «Сдаюсь. Главное, я уяснил. Велес и есть неназываемый». «Именно так». Хуже всего то, что он нашел лазейки в нашей защите, и если вырвется на свободу, то остановить Велеса мы не сможем. Даже толпой? За эти тысячелетия не только мы развивали свои способности, но и он. Представляешь, что после битвы останется, если все противоборствующие стороны стали сильнее в сотни раз? Не хочу. Правильно делаешь. И вот к такому богу ты собрался в гости. Не передумал? Личинка. Но легче мне от твоих откровений не стало. Только выбор сделан. Тем более вы тоже его неспроста ждали. Но при чем здесь я и Маруша? О тебе поговорим позже, когда время настанет. Маруша же... дана для Велиса муха, пролетающая в километре от его носа. Но и такие малые величины нужно учитывать. На этом вступление закончено. Сейчас прибудет Хорс и мы обсудим детали операции. Круто. А можно еще один вопросик? Получается, что боги как бы и не боги, все не так, как кажется? Задано два вопроса, но отвечу. Боги есть боги. Другое дело, какой смысл ты в это определение вкладываешь?